Почти не отличалась от одежды Эгвин, не считая семи узких цветных полос на манжетах и по подолу. Эгвин хмурилась, глядя на это платье. Со вчерашнего дня Найниф носит платье принятое и, похоже, никакой радости от этого не испытывает, как не радуется и отмечающему ее ступень золотому кольцу, змею, глотающему собственный хвост.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 это время тебе отпущено потому что сегодня твой первый день но я буду ждать тебя всю домой и никогда гонку дарит разгар и не мигом позже эгвин присела в реверансе затем показала язык удаляющийся спине принятый лишь накануне вечером Шириам наконец то вписала ее имя в книгу послушниц но эгвин уже успела понять что Педро ей не нравится девушка толкнула дверь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 Но из-за окружающей ее ауры достоинства и самообладания так оказалась старше. На ней даже простое скромное платье послушницы выглядело чем-то большим. Оно было элегантным, изящным. Меня зовут Эллен, сказала девушка и склонила голову набок, разглядывая Эгвин. А ты, Эгвин, из Эмандовой Лугов в двуречье?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 Ты еще научишься чувствовать способность к этому у других женщин. У меня-то есть преимущество. Я росла рядом с соседой. Эгвин захотелось пораспросить об этом. «Интересно, кто растет рядом с соседой? Но Элэйн продолжала. «И не огорчайся, если получаться будет не сразу. Я про единую силу. Даже наипростейшая вещь требует какого-то времени». «Терпение — добродетель, и одновременно качество, которому должно учиться!» Она сморщила носик. Ширям Седа вечно так говорит и делает все от нее зависящее, чтобы мы это обязательно выучили. Попробуй только бежать, когда она говорит «иди», и глазом моргнуть не успеешь, как очутишься у нее в кабинете». «У меня было уже несколько уроков», — сказала Эгвин, стараясь говорить скромно.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 Спокойным жестом Элэйн вытянула руку, и шар света появился над ее ладонью. Ее шар тоже мерцал. Через миг вокруг Илейн разлилось слабое свечение. Эгвейн удивленно раскрыла рот, и ее шар исчез. Илейн неожиданно захихикала, и свет пропал, и сфера, и то окружавшее ее свечение. — Ты увидела это вокруг меня? — возбужденно сказала она. «Вокруг тебя я видела. Ширям Седа говорила, что со временем и я увижу, но это в первый раз. И у тебя тоже». Эгвин кивнула, засмеявшись вместе с девушкой. «Ты мне нравишься, Элэйн. Думаю, мы подружимся». И «Я тоже так думаю, Эгвин. Значит, ты из Двуречья, из Лунга, так?» «А ты знаешь парня по имени Рант Алтор?» «Я его знаю». Вдруг Эгвин вспомнила историю, которую рассказывал Ранд, историю, которой она не поверила, о том, как он свалился со стены в сад и встретил... — Ты дочь-наследница Андора, — выдохнула она. — Да, — просто ответила Эйлэйн. — Если бы Шириан седая услышала, что я об этом говорю, то не успела бы я договорить, как она отвела бы меня к себе в кабинет.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 что здесь так мало оседой. У Шириам есть теория. Она говорит, что мы подвергли выбраковке род человеческий. Знаешь, что такое выбраковка? Отделяешь от стада тех животных, которые обладают свойствами, что тебе не нравится. Эгвин нетерпеливо закивала. Расти среди овец и не знать, как отбраковывают татару. ширям седой говорит что красные аи охотятся на мужчин способных направлять три тысячи лет и таким образом мы вытравили из всех нас способность направлять на твоем месте я не стала бы говорить такое если рядом есть красный на эту тему у них ширям седой ни один спор до крика был а мы то всего навсего послушницы не буду Лейн помолчала потом сказала с Рандом все хорошо. Эгвин почувствовала внезапный укол ревности. И Лейн была очень хорошенькой, но еще сильнее укусил страх. Она пробежала мысленно по той малости, что знала о единственной встрече Ранда с дочерью-наследницей, убеждая себя. И Лейн никак не может знать, что Ранд способен направлять. Эгвин «С ним все хорошо». как только может быть. Надеюсь на это, шерстиголовый балбес. Когда я его видела в последний раз, он скакал вместе с шайнарскими солдатами. С шайнарцами? Мне он сказал, что он пастух. Илойн покачала головой. И я ловлю себя на том, что вспоминаю о нем в очень странные моменты. Элайда считает, что он в каком-то отношении очень важен. Впрямую она такого не заявляла,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 «Не знаю, где он сейчас. Он уехал из Шайнара и, по-моему, возвращаться не собирался». И Лейн посмотрела на нее безразличным взглядом. «Эгвин, я не стала бы говорить леди, где его искать, даже если бы и знала. Насколько мне известно, ничего плохого он не сделал, а она, боюсь, хочет каким-то образом его использовать».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 «Две девушки?» «Похоже, Ранду повстречалась уйма девушек М -м -м -м. Ведя Эгвин по коридору, Элэйн изучающе посматривала на нее. «Да, ну вот, одна лентяйка по имени Эльза Гринвилл. Вряд ли, по-моему, она долго тут пробудет. От работы по хозяйству она отлынивает и всегда тайком подглядывает, как стражи с мечами тренируются. Она говорит, будто Рант... приходил на ферму ее отца со своим другом Мэтом. Видно, они-то и заронили в ее головку мысли о мире за околицы ближайшей деревни, и она сбежала из дому, чтобы быть оседлой. Мужчины! — проворчала Эгвин. — Как-то я потанцевала с симпатичным пареньком танец другой. Так Рант слонялся вокруг, как побитая собака, но он... Она оборвала себя, когда в коридор Переди них шагнул мужчина. Рядом с нею замерла на месте и Элейн, крепче сжав пальцы в руке Эгвин. Оставляя в стороне неожиданность появления, ничего тревожащего в облике мужчины не было. Высокий и красивый, среднего возраста, если не моложе, с длинными темными вьющимися волосами. Но в глазах его... Стоилась печаль, и он едва заметно сутулился. Он не сделал и шага к Эгвин, и Элейн просто стоял и глядел на девушек, пока у плеча его не выросла одна из принятых. — Вам не следует здесь находиться, — сказала она ему без упрека. — Я хочу погулять. Голос его был глубоким и печальным, как и глаза. Вы можете выйти погулять в сад, это вам разрешено. Солнечный свет будет вам полезен. Мужчина горько рассмеялся. И за каждым моим шагом надзирает парочка-тройка из ваших? Вы просто боитесь, что я найду нож. Увидев взгляд принятый, он вновь рассмеялся. Для себя, женщина, для себя. Веди меня в ваш сад, к вашим недреманным очам. принятое легко коснулась его руки и повела его прочь логайн произнесла элэйн когда он исчез из виду — дракон он укрощен эгвин теперь он не более опасен чем любой другой мужчина но я помню я видела нужно было шесть оседды чтобы удержать его не дать воспользоваться силой и уничтожить всех нас она вздрогнула эгвин тоже — Вот значит, что красные Айя сделали бы с Рандом. — А это обязательно укращать? — спросила она. И Лейн уставилась на нее, раскрыв рот, и Эгвин поспешила добавить. — Просто я подумала, вдруг оседой найдут другой способ, как с ними справляться. Она ей и Марейн, они обе говорили, что величайшие деяния эпохи легенд — совершены совместной работой с силой и мужчин, и женщин. Я просто подумала, что они могли попробовать найти какой-то способ. Ладно, только бы эти твои мысли слух не услышала какая-нибудь из красных сестер. Эгвень, они пытались. Все триста лет, с тех пор, как построена Белая башня, они пытались. Они отказались от поисков, потому что стало нечего искать. Идем. Я хочу, чтобы ты познакомилась с Мин. Хвала Свету, она не в том саду, куда пошел Логайн. Имя прозвучало для Эгвин смутно знакомо, и, увидев молодую женщину, она поняла, почему. В саду протекал узкий ручей с невысоким каменным мостом над ним, и на парапете этого моста сидела, скрестив ноги, Мин. На ней были мужские обнаженные штаны и мешковатая рубашка. а с коротко подрезанными волосами она вполне могла сойти за парня, хотя и на редкость хорошенького. Через парапет рядом перекинута серая куртка. — Я тебя знаю, — сказала Эгвин. — Ты работала в Байрландской гостинице. Легкий ветерок гребил воду под мостом, в деревьях в саду щебетали серокрылки. Мин улыбнулась. — А ты... одна из тех, за кем явились друзья темного, которые спалили нашу гостиницу. Нет, не волнуйся. Посланец, приехавший за мной, привез золото в достатке, чтобы мастер Фич отстроил гостиницу заново, и даже вдвое больше. Доброе утро, Элэйн. Не надрываешься на своих занятиях или над кастрюлями? Сказано это было добродушным тоном, как подначка между друзьями, что и доказала ответная ухмылка Элэйн. Вижу шрям, пока не удалось обредить тебя в платье. Мин озорно рассмеялась. Я-то не послушница, она произнесла песклявым голосом. Да, оседой, нет, оседой, могу ли я еще раз подмести пол, оседой? Я одеваюсь так, девушка вновь заговорила обычным своим низким голосом. Как хочется мне! Она повернулась к Эгвин. Как поживает Ранд? Эгвин поджала губы. «Ему бы в самый раз бараньи рога, как у троллока», — подумала она гневно. «Мне было очень жаль, что ваша гостиница сгорела, и я рада, что мастер Фич сумел ее отстроить. А почему ты приехала в Тарвалон? Ясно же, что ты и не думаешь быть Айседой». Мин дугой выгнула бровь. Как была убеждена Эгвин, это изображало веселье. «Он ей нравится», — объяснила Элейн. «Я знаю». Мин глянула на Эгвин, и на миг Эгвин показалось, что она заметила в этом взоре печаль или сожаление. «Я здесь», — осторожно выбирая слова, сказала Мин, «потому что за мной послали, и мне предоставили выбор — ехать верхом самой или быть привезенной в мешке связанной». И «Вечно ты преувеличиваешь». — заметила Элэйн. Ширям седой и видела письмо. И она говорит, в послании была просьба. Мин видит нечто, Эгвин, потому-то она и здесь, чтобы Айседой могли изучить, как она это делает. Это не сила. — Как же? — Просьба, — фыркнула Мин. — Когда тебя приглашает Айседой, это смахивает на приказ королевы, к которому прилагается сотня солдат, чтобы он выглядел убедительнее. «Все что-то видят», — сказала Эгвин, и Лэйн замотала головой. «Не как Мин, она видит ауры вокруг людей и образы». «Не всегда», — вставила Мин, — «и не вокруг каждого». «И она может по ним что-то растолковать о тебе, хотя и не уверена, что она всегда говорит правду. Она говорила, что мне придется делить своего мужа с двумя другими женщинами. А с таким я не смирюсь никогда». Она же просто смеется и говорит, что понятия не имеет о том, как все происходит. Но она сказала, что я буду королевой, еще не зная, кто я такая. Она сказала, что видела корону, это была корона Росандора». У Эгвинс языка сорвался вопрос. «Что ты видишь, глядя на меня?» Мин взглянула на нее. «Белое пламя и... ох, как много всего разного!» «Я не знаю, что это все значит». «Вот такого она много говорит», — сухо заметила Эйлэйн. «Посмотрев на меня, она сказала, что увидела отрубленную руку. Говорит, не мою. И об этом утверждает, ничего растолковать не может, не знает, что она значит». «Потому что не знаю», — сказала Мин. «Я не понимаю, что значит хотя бы половина всего этого». Скрип сапог на дорожке заставил девушек обернуться. И они увидели двух юношей, блестящие от пота торсы, через локоть переброшены куртки и рубашки, в руках мечи в ножнах. эгвин поймала себя на том, что во все глаза глядит на самого красивого мужчину, которого она видела в жизни. Высокий, стройный, но мускулистый он вышагивал с кошачьей грацией. Вдруг до нее дошло, что он склонился над ее рукой. Она даже не почувствовала, как он взял ее ладонь свою и пошарила в памяти в поисках услышанного имени. «Галот!» — пробормотала она. Его темные глаза смотрели на нее в упор. Юноша был старше ее, старше Ранда. При мысли о Ранде она вздрогнула и очнулась. «А я...» — Гавин, — ухмылялся второй юноша, — по-моему, в первый раз вы не расслышали. Мин тоже широко улыбалась, одна Лейн глядела хмуро. Эгвин внезапно вспомнила про свою руку, которую все еще держал Галод, и высвободила ее. — Если позволят ваши обязанности, — сказал Галот, я был бы рад снова увидеть вас, Эгвин. Мы могли бы погулять или, если вы получите разрешение, оставить башню? Мы могли бы выбраться за город на пикник? Это... это было бы славно. Она стеснялась остальных, стоящих рядом. Мин и Гавин по-прежнему ухмылялись, будто эта сцена их немало забавляла. И Лейн смотрела мрачнее тучи. Эгвин попыталась успокоить себя, думая о Ранде. Он такой... красивый? Она вздрогнула, испугавшись, что невзначай сказала это вслух. «Тогда до встречи!» Наконец, оторвав свой взгляд от глаз Эгвин он поклонился Элейн. «Сестра!» Гибкий, словно клинок, он зашагал через мост. «Этот, — проворчал Амин, глядя ему вслед, — всегда будет делать то, что сочтет правильным. Невзирай на тех, кому от этого будет больно». «Сестра?» сказала Эгвин, пасмурный вид Элэйн с уходом Галада смягчился лишь чуть. «Я думала, он твой, то есть потому, как ты хмурилась». Она решила, что Элейн ревновала и все еще не была уверена в обратном. «Я ему не сестра», — твердо заявила Элэйн, «Отказываюсь быть». «Наш отец был его отцом», — сухо сказал Гавин. «Этого отрицать ты не можешь?» если не хочешь только назвать мать лгуньей, А это, по-моему, потребует куда больше нахальства, чем у нас есть на двоих. Впервые Эгвин поняла, что у Гавина такие же рыжевато-золотистые волосы, что и у Элейн, хотя сейчас потемневшие и слипшиеся от пота. — Мин права, — сказала Элейн. У Галада нет ни капли человечности. Он ставит правоту выше милосердия или жалости, или... Он человек не в большей степени, чем тролок. На лице Гавина вновь расплылась ухмылка. Об этом ничего не знаю. Если судить по тому, как он тут на Эгвин смотрел, то нет. Он поймал на себе взгляд Эгвин, потом сестры и поднял руки, словно парируя их взоры своим мечом в ножнах. Кроме того, с мечом у него выходит лучше, чем у кого бы то ни было. Стражам нужно лишь раз что-то ему показать, и он уже выучил это. Меня не загоняли до смерти. С меня семь потов сошло, пока они научили меня половине того, что голоду удается делать, не напрягаясь. — И быть ловким во владении мечом достаточно? — фыркнула Элэйн. — Мужчины! — Эгвин, как ты могла догадаться? Этот постыдно раздетый балбес — мой брат. — Гавин! Эгвин знает Ранда Алтора. Она из той же деревни. Вот как? Он и вправду родился в Двуречи, Эгвин? Эгвин заставила себя спокойно кивнуть. Что он знает? Конечно, я вместе с ним росла. — Конечно, — медленно произнес Гавин. — Какой необычный человек. Пастух, как он сказал, но он выглядел и вел себя совсем не так, как виденные мной пастухи. «Необычный. Я с разными людьми встречался, и они встречались с Рандом Алтором. Некоторые и имени его не знают, но по описанию точь-в-точь -точь он, и Ранд переменил жизнь каждого. Старый фермер, который приехал в Кеймлин, чтобы просто посмотреть на Логайна, когда того провозили через город по пути сюда. Он, однако, остался, и когда вспыхнули беспорядки, поддержал мать». из-за молодого парня, который отправился повидать мир, того парня, который заставил его задуматься, что в жизни есть что-то большее, чем ферма. Ранд-Алтор. Можно подумать, будто он Таверен. Элайда определенно им интересуется. Вот я и гадаю, изменит ли встреча с ним наши жизни в узоре? Эгвин посмотрела на Элэйн и Мин. Она была уверена. У них нет ничего в подтверждении того, что ранты в самом деле таверон. Раньше она над этим не задумывалась. Он был рандом, и он страдал от того, что мог направлять. Но таверон приводит в движение людей, хотя от того они или нет. «Вы мне в самом деле очень нравитесь». Внезапно сказала Эгвин, жестом охватывая обеих девушек. «Я хочу быть вашей подругой!» «И я хочу быть твоей подругой!» Сказала Элэйн. Эгвин порывисто обняла ее, а потом Мин спрыгнула с парапета, и они втроем стояли на мосту, обнявшись вместе. «Мы втроем связаны», — сказала Мин, «и мы не позволим никакому мужчине сюда вмешаться». «Даже ему!» «Не соблаговолит ли одна из вас сказать мне, что все это означает?» Вежливо осведомился Гавин. «Ты не поймешь», — сказала ему сестра, и все три девушки, будто им смешинки в горло попали, захихикали. Гавин поскреб шевелюру, потом покачал головой. «Ладно». «Если дело касается Рандалтора, то, уверен, вы не хотите, чтобы услышала Элайда. С тех пор, как мы приехали сюда, она трижды вытрясала из меня душу не хуже белоплащника-допросника. Не думаю, что она намерена ему...» Он вздрогнул, сад пересекала женщина, женщина в шале с красной бахромой. «Поименуй темного», — процитировал Гавин. и он тут как тут. Мне вовсе не требуется еще одно поучение на тему, что я должен носить рубашку, когда выхожу с учебного двора. Всего вам доброго!» Взойдя на мост, Элайда бросила взгляд в спину уходящему Гавину. Как подумалось Эгвин, она была скорее привлекательной женщиной, чем красивой, но это лицо без возраста отличало ее так же, несомненно, как и Шаль. Только новоиспеченные сестры подчеркивали свою принадлежность к айседой ношением шали. Остальным она была не нужна. Когда взгляд Элайды скользнул, задержавшись на мгновение по Эгвейн, девушка вдруг увидела безжалостность в этой айседой. Она всегда считала морейн сильной и твердой, сталью под шелком. Но Элайда обходилась вовсе без шелка. «Элайда», — сказала Элэйн, — «это Эгвин. Она тоже родилась с зерном этого дара, и у нее уже было несколько уроков, поэтому она продвинулась так же далеко, как и я. Элайда!» Лицо Айседой было бесстрастным и ничего не выражающим. «В Кеймлине, дитя мое, я советница королевы твоей матери, но тут...» «Белая башня, а ты послушница!» Мин сделала движение, собираясь уйти, но Элайда пригвоздила ее к месту, сказав резко, «Останься, девочка! Я хочу с тобой поговорить!» «Я знала тебя всю свою жизнь, Элайда!» произнесла Элайн. «На твоих глазах я росла. Зимой ты заставляла свести сады, где бы я могла играть!» «Дитя мое!» Там ты была дочерью наследницы, здесь ты послушница. Ты должна это запомнить и уразуметь. Придет день, и ты станешь великой, но ты должна помнить. Да, айседай». Эгвин была поражена. Если бы ее кто так отчитал перед другими, так унизил, она была бы взбешена. «Теперь ступайте обе». Начал мерно бить гонг, глубоко и звонко, и Элайда склонила голову набок. Солнце стояло на полпути к зениту. «Разгар!» — сказала Элайда. «Вы должны поторопиться, если не хотите другого выговора. Да, Элайн? После того, как исполнишь порученную тебе работу, зайди к наставнице-послушниц в кабинет». Послушницы не заговаривают, «С соседой, пока их не спросят! Бегите обе, вы опоздаете! Бегите!» И они побежали, подхватив подол. Эгвин глянула на Илэйн. На щеках у той горели два алых пятна, а в глазах сверкала решимость. «Я буду айседой!» Тихо произнесла Илэйн, но прозвучали эти слова не обещанием, а скорее клятвой. Позади себя Эгвин услышала, как заговорила Айседой. «Мне дали понять, девочка, что сюда тебя вызвала Марейн Седой. Эгвин хотелось остаться и послушать, не начнет ли Элайда расспрашивать о Ранде. Но по белой башне звенел разгар, и ее ждала работа, и она бежала, как ей было приказано. «Я буду Айседой!» — прорычала она. Элайн блеснула быстрой понимающей улыбкой, и девушки припустили быстрее. В конце концов с моста Мин ушла, но рубашка ее прилипла к телу. Она взмокла не от жаркого солнца, а от того допроса, который ей учинила Элайда. Девушка поглядывала через плечо. «Не идет ли следом Айседой?» Но Элайды видно не было. Откуда Элайда пронюхала, что ее вызвала Морейн? Мин была убеждена, что этот секрет известен только ей, Морейн и Шириам. И все эти расспросы о Ранде... Не так-то легко оказалось сохранить спокойным лицо и твердый честный взгляд, заявив в лицо Айседой, что никогда она не слыхала о таком и ничего о нем не знает. «Ей что-то от него нужно, Свет». — А что Морейн от него нужно? Кто он такой? — Свет, я не хочу влюбиться в человека, которого всего раз встречала. Мало того, в мальчишку с фермой. — Морейн, наслепи тебе свет! — пробормотал Мин. Ради чего бы ты не привезла меня сюда? Вылезай из норы, где ты там прячешься. И скажи мне, скажи, чтобы я смогла, наконец, уйти отсюда! Единственным ответом... Есть стали нежные трели серокрылок. С недовольной миной девушка отправилась на поиски укромного уголка, где бы можно было остыть и успокоиться.